Глава 18 Кира Мия! Рычит Тимур, Ты как сюда пробралась? Лиса, виляя бедрами, проходит вглубь кабинета Альф, на ней обтягивающие кожаные штаны черный рваный топ. Оборот не смотрит на нее во все глаза. Мара хмыкает. Скучала по мне ведьма! фыркает рыжая. Однако нелестно ты обо мне отозвалась. Обидно даже. «Вряд ли тебя интересует хоть чье то мнение, лисичка», — с насмешкой произносит Мара. «Иначе ты бы не стала врываться на закрытое собрание волчьей стаи». «А эти двое когда волками стали?» Она тычет пальцем в моих котов. «Несмотря на невыносимый характер, мне нравится Мия. Не знаю почему, но я чувствую в ней глубокую боль, которую она прячет за колючками. Делает вид, что ей не нужен никто» а на самом деле глубоко одинока. Я попросила за них. Твердо говорю. Могла бы и за тебя. Мне бы не отказали, правда? Не отказали. Вздыхают альфы. Тонкие брови Мии взлетают вверх. Она вплотную подходит ко мне. Мы с ней примерно одного роста. Смотрит на меня своими зеленющими глазами. А ты мне нравишься, блондиночка. Редко среди блохастых встретишь кого-то достойного. «Мы все хорошие», — улыбаюсь, вгоняя рыжую строптивицу в ступор. «Просто нужно открыть глаза и рассмотреть». Она фыркает. «Отойди от нее! рычит Боря, но я его останавливаю. Все хорошо. Я бы хотела подружиться с тобой. Обращаюсь к рыжей». «Ты всегда такая тошнотворно-позитивная, а, блондиночка?» — Смеется лиса. Я, Кира, игнорирую ее выпады. «Значит, у Кадира есть два сына? Откуда ты знаешь это?» Спрашивает Наиль. «А ты грозный?» — ухмыляется Мия. «Боюсь, боюсь. Я на них тоже охочусь. Эти ублюдки столько людей убили, сколько их папашей и не снилось. Дашь нам информацию о них. Сама только не подставляйся». Тимур складывает руки на груди. «Пантера подала голос», — хмыкает Мия. «Зачем мне это?» «Судя по тому, что и Кадир, и его сыновья живы, ты не очень-то преуспела», — говорит Мара. «Тяжело сражаться в одиночку, ведь так?» Мия густо краснеет. «Ну, милашка просто». С трудом сдерживаю улыбку. Алина тоже с интересом смотрит на лисичку. «Я не то чтобы...» Она вдруг теряется, на миг обнажает свою хрупкую натуру. «Просто мне сложно их убить». Ты поэтому пришла. Беру ее за руки и вдруг вижу метку на ладони. «Не трогай меня!» – рычит Мия, одергивает руку. «Кто тебе разрешал, глупая волчица?» «Эй!» – коты рычат, но я снова их останавливаю. «По-моему, я сейчас раскрыла самый большой секрет лисички. На ней метка, которую она считает позорной». Создатель связал ее с заклятым врагом. Вопрос лишь в том, «Кадир или один из его сыновей? Ты пришла за помощью!» «Тихо говорю!» «К сожалению, я не могу прибить своих истинных!» Шепчет она, облизывает губы и затравленно смотрит по сторонам. «Судьба надо мной пошутила очень зло!» «Но мы не планируем убивать сыновей Кадира!» Произносит Шахов. «Нам от них нужны лишь образцы крови!» «И чешуи!» Встреваю. «И чешуи», – вздыхает Альфа. «Поверьте, живыми они вам ее не дадут», – горько усмехается Мия. «Они прилетели вчера, параллельно с отцом, и уверена, сейчас строят планы, как отвлечь вас и похитить блондиночку». «Откуда ты знаешь?» «Я изучала их. Долгие годы Кадир с сыновьями даже не общался. А теперь они вдруг прилетают». «Это неспроста. Али и Саид Эль-Эаниф». Он даже дал им свою фамилию. А матери что-нибудь известно?» «Она человек. Умерла при родах. Сыновья в буквальном смысле выжгли в ней дыру». Вздыхает Мия. «Жуть какая!» – обалдевает Тимур. «Но Лисунь!» «Не называй меня так!» – шипит она, вперев в него яростный взгляд. Но мой пантер невозмутимо продолжает. «Ты хочешь убить истинных?» Каким бы дерьмом они ни были, ты не сможешь. «Когда ты узнала?» – спрашивает Мара. «Недавно. Мне нужно было испортить им кое-какой важный договор, и я проникла в офис этих чертовых убийц. А в итоге еле унесла ноги, потому что это...» Она трясет рукой. «Полностью лишила меня воли. Истинная связь священна!» – спокойно говорит волчья ведьма. «Для меня...» «Священная память матери!» — рычит лиса. «И пока я не свершу свою месть, не успокоюсь». «Но если ты убьешь истинных, тоже можешь погибнуть», — говорит Наиль. «Стоит оно того. Хотела бы древняя лисица, чтобы ее единственная дочь сожгла себя ненавистью». Я молчу. Мне так жаль Мию. Но в голове крутится вопрос. Почему драконы? Ведь если они и правда убили ее мать, это выглядит как жестокая шутка. Луна не способна на такое. Она ведь спасла меня, подарив несносных котиков. Я должна помочь Мии. А если мы через тебя попробуем связаться с Али и Саидом? Спрашиваю, пока оборот не громко спорят. Повисает тишина. «Чего?» – вспыхивает рыжая. «Ты же знакомы с ними, как я поняла». «Да, к сожалению» фыркает она. «Ну вот, организуй нам встречу, и если они правда окажутся злодеями, мы включим их в список вместе с Кадиром». Волки переглядываются. Коты роняют челюсти. «Ну что поделать, они вселяют в меня уверенность. Сами виноваты». «Ты хочешь встретиться с сыновьями дракона?» выгибает бровь лисичка. «Да, они будут со мной. Показываю на олевших котов». «Если мне разрешат, конечно». Шахов молчит, Наиль ухмыляется. «Разрешаем, Кира, но только с ними». «Возьми Митяя с собой на всякий случай». Подстрахует. «Э, минуточку». Мия вспыхивает. «Я не хочу их видеть». «Но ты меньше минуты назад говорила про долг». Улыбается Мара. «Отличный способ отомстить за мать, не находишь? Или все таки «Ладно», — гаркает она. «Отлично. Голос волчьей ведьмы пронизан льдом. Тогда ждем встречи с сыновьями дракона».